«Как? К чему маскировка, милостивый государь?» Спросил с удивлением и досадой новый гость. Толстяк лет пятидесяти пяти, с глазами строгими и неподвижными, какие бывают у хищных птиц, с седыми усами и бородкою. Он не надел маски, но прятал сколько мог волосы и лицо под широкой шляпой с голунами, а стан и платье свое под широким синим плащом. Кавиньяк, попристальнее всмотревшись в этого человека, не мог скрыть удивления и невольно выдал себя быстрым движением. «Что с вами?» — спросил синий плащ. «Так, ничего. Я чуть было не потерял равновесие. Но, кажется, вы изволили задать мне вопрос. Что угодно вам знать?» Я спрашивал, зачем вы надели маску. «Вопрос откровенен», — сказал Кавиньяк и я отвечу на него также откровенно. Я надел маску, чтобы вы не могли видеть моего лица. Так я вас знаю? Не думаю, но если вы увидите мое лицо, так можете узнать его впоследствии, что, по моему мнению, совершенно бесполезно. Вы очень откровенны. Да, когда моя откровенность не может повредить мне. И откровенность ваша открывает даже чужие тайны? Да, когда подобные открытия могут доставить мне выгоду. Странным ремеслом занимаетесь вы. Делаешь, что можешь, милостивый государь. Я был адвокатом, лекарем, солдатом и партизаном. Видите, что я все перепробовал. А кто вы теперь? Ваш покорнейший слуга, отвечал юноша, кланяясь с натянутым уважением. У вас ли известное письмо? «У вас ли обещанный бланк?» «Вот он. Извольте, обменяемся». «Позвольте еще минуту, милостивый государь», — сказал синий плащ. «Ваш разговор нравится мне, и я не хочу терять удовольствие беседовать с вами». «Помилуйте, и разговор мой, и сам я оба, мы ваши. Будем говорить, если вам приятно». «Не угодно ли перейти в мою лодку, или я перейду в вашу?» Таким образом, в другую лодку мы высадим лодочников и прикажем им удалиться. «Это бесполезно. Вы, верно, знаете какой-нибудь иностранный язык?» «Говорю по-испански. И я тоже. Будем говорить по-испански, если вам угодно. Извольте». Синий плащ спросил по-испански. «Какая причина заставила вас открыть герцогу Депернону?» что ему изменяет известная дама. Я хотел оказать услугу достойному вельможе и попасть к нему в милость. Вы сердиты на госпожу Лартик? Я сердит? Напротив, я должен сознаться, что многим обязан ей и был бы в отчаянии, если б с нею случилось несчастье. Так вы враг барону Канолю? Я никогда не видал его и знаю его только по понаслышке. И, признаюсь, я всегда считал, что он славный, малый и храбрый вельможа. Так не из-за ненависти вы действуете так? Помилуйте, если б я сердился на барона Каноля, так пригласил бы его стреляться, а он такой добрый малый, что никогда не отказывается от подобных предложений. Так я должен верить той причине, которую вы мне сказали? По моему мнению, лучше вы ничего не можете сделать. «Хорошо. У вас письмо, которое доказывает неверность госпожи Лартик?» «Вот оно. Позвольте без упрека заметить, что я показываю его вам во второй раз». Старый дворянин издалека бросил печальный взгляд на тонкую бумагу, сквозь которую можно было видеть черные буквы. Юноша медленно развернул письмо. «Вы узнаете почерк?» «Да». Так пожалуйте мне бланк, а я отдам письмо. Сейчас, еще один вопрос. Говорите. Юноша спокойно сложил письмо и положил в карман. Как достали вы эту записку? Извольте, скажу. Я слушаю. Вы, вероятно, знаете, что расточительное управление герцога де Пернона наделало ему много хлопот в гиенне? Знаю. Дальше. Вы также знаете, что страшно скаридное управление кардинала Мазарини наделало ему много хлопот в столице, в Париже. Но какое нам дело до кардинала Мазарини и герцога де Пернона? Погодите. Из этих противоположных управлений вышло что-то очень похожее на общую войну, в которой каждый принимает участие. Теперь Мазарини воюет за королеву, герцог де Пернон за короля. Каадьютор за Бафора, Бафор за госпожу Монбазон, Ларуш-Фуко за герцогиню де Лонгвиль, герцог Орлеанский за девицу Сойон, парламент за народ, наконец принца Канде, воевавшего за Францию, посадили в тюрьму. А я ничего не выиграл бы, если б сражался за королеву, короля, Каадьютора, Бафора или за дам Монбазон, Лонгвиль и Сойон, или за народ и за Францию. Поэтому мне пришла мысль не приставать ни к одной из этих партий, а следовать за той, которой почувствую минутное влечение. Стало быть, моя задача все делать кстати. Что скажете вы об этой моей идее? Она замысловата. Поэтому я собрал армию. Извольте взглянуть, она стоит на берегах Дордони. Пять человек, не худо. «У меня одним человеком больше, чем у вас. Стало быть, вам неприлично презирать мою армию». «Очень плохо одета она», — сказал синий плащ, бывший в дурном расположении духа и поэтому готовый все бронить. «Правда», — продолжал юноша, — «они очень похожи на товарищей Фальстафа». «Фальстаф — английский джентльмен, мой приятель. Но сегодня вечером я одену их в новое платье» и если вы встретите их завтра, то увидите, что они действительно красавцы. Мне нет дела до ваших людей. Вернемся к вам. Извольте. Производя войну собственно для себя, мы встретили сборщика податей, который переезжал из села в село для наполнения кошелька его королевского величества. Пока ему следовало еще собирать деньги, мы верно охраняли его, и, признаюсь, Видя его толстейший кошель, я хотел пристать к партии короля. Но события чертовски запутали дело. Общая ненависть к кардиналу Мазарини, жалобы со всех сторон на герцога де Пернона заставили нас задуматься. Мы подумали, что много, очень много хорошего в партии принцев и прилепились к ней всей душой. Сборщик кончал поручение ему данное в этом маленьком уединенном домике который вы видите вон там, между тополями и дубами». «В доме Наноны?» — прошептал синий плащ. «Да, вижу». Мы дождались его выхода, пошли за ним, как в первые пять дней, переправились вместе с ним через Дардонь недалеко от Сен-Мишеля, и когда мы выехали на середину реки, я сообщил о перемене наших политических мнений и просил его с возможной учтивостью отдать нам собранные деньги. Поверите ли, милостивый государь, он отказал нам. Товарищи мои принялись обыскивать его. Он кричал, как сумасшедший. Помощник мой, человек чрезвычайно находчивый. Вон он там, в красном плаще, держит мою лошадь. Заметил, что вода, не пропуская воздуха, не пропускает также и звуков. Эту физическую аксиому я понял, потому что я медик, и похвалил ее. Тогда тот, кто подал нам благой совет, опустил голову сборщика в воду, не более как на один фут. Следовательно, сборщик перестал кричать. Или лучше сказать, мы уже не слыхали его криков. Мы могли во имя принцев взять у него все деньги и всю его переписку. Я отдал деньги моим солдатам, которые, как вы справедливо заметили, крайне нуждались в новых мундирах, а себе оставил письма, между прочим, и это. «Кажется, почтенный сборщик служил любовным послом у госпожи Лартик». «Правда», — прошептал синий плащ. «Если не ошибаюсь, он был предан на Ноне». «А что же случилось с подлецом?» «Вы увидите, что мы прекрасно сделали, погрузив его в воду, этого подлеца, как вы его называете. Иначе он поднял бы на нас весь мир. Представьте себе, когда мы вытащили его из реки, Он уже умер от злости, хотя лежал в воде не более четверти часа. И вы опять опустили его туда же? Именно так. Но если вы его утопили, то... Я не говорил, что мы его утопили. Не станем спорить о словах. Если посол умер... Это другое дело. Он точно умер. Так Каноль ничего не знает и, само собой, разумеется, не придет на свидание. Позвольте, я веду войну с державами, а не с частными лицами. Каноль получил копию с записки, которая к нему следовала. Я только подумал, что автограф может иметь цену, и поэтому приберег его. Что подумает он, когда увидит незнакомую руку? Что особа, приглашающая его на свидание, для предосторожности поручила кому-нибудь другому написать эту записку? Незнакомец с удивлением взглянул на Кавиньяка. Он удивлялся его бесстыдству и находчивости. Он пытался напугать бесстрашного рыцаря. «Стало быть, вы никогда не думаете о местном правительстве, о следствии?» — спросил он. «О следствии?» — повторил юноша с хохотом. «О, герцогу де Пернону нет времени заниматься следствиями. Притом я уже сказал вам...» что сделал все это с намерением угодить ему, он был бы очень неблагодарен, если бы вздумал идти против меня. «Тут не все для меня ясно», сказал Синий Плащ с иронией. «Как? Вы сами сознаетесь, что перешли на сторону принцев, и вам пришла в голову странная мысль угождать герцогу Депернону?» «Это, однако ж, очень просто. Бумаги, захваченные мною у сборщика податей, показали мне всю чистоту намерений королевской партии. Король совершенно оправдан в глазах моих, и герцог Депернон тысячу раз правее всех своих подчиненных. На стороне королевской партии справедливость. Я тотчас перешел на правую сторону. — Вот разбойник. Я велю повесить его, если он попадется в мои руки, — прошептал старик, крутя седые усы. — Что вы говорите? — спросил Кавиньяк, мигая под маской. «Ничего. Еще один вопрос. Что сделаете вы из бланка, который вы требуете?» «Я и сам еще не знаю. Я прошу бланк, потому что это вещь самая удобная, самая вместительная, самая практичная. Может быть, сберегу его для важного случая. Может тоже быть, и страчу его для какой-нибудь прихоти. Может быть, я сам представлю вам его в конце этой недели». «Может быть, он дойдет до вас через три или четыре месяца с дюжиной передаточных надписей, как вексель, пущенный в оборот. Во всяком случае, будьте спокойны. Я не употреблю его на дела, от которых мы, вы или я, могли бы покраснеть. Ведь я все-таки дворянин». «Вы дворянин?» «Да, сударь. И еще из старинных». «Так я велю колесовать его», — прошептал синий плащ. Вот чему послужит его бланк. «Что же, угодно ли вам дать мне бланк?» спросил Надо «Надобно дать». «Я вас не принуждаю, извольте понять хорошенько. Я только предлагаю вам обмен. Оставьте, если угодно, вашу бумагу у себя, так я не отдам вам письмо». «Где письмо? А где же бланк?» Одной рукой он подал письмо, А другой взвел курок у пистолета. Оставьте пистолет, сказал незнакомец, раскрывая плащ. Видите, у меня тоже пистолеты наготове. Поведем дело на чистоту. Вот бланк. Вот вам письмо. Они честно поменялись бумагами. Молча и внимательно каждый рассмотрел полученный документ. Куда вы теперь поедете? спросил Кавиняк. «Мне нужно на правый берег». «А мне на левый», — отвечал Кавиньяк. «Как же нам быть? Мои люди на том берегу, куда вы едете, а ваши на том, куда я отправляюсь». «Что ж, дело очень простое. Пришлите мне моих людей в вашей лодке, а я пришлю вам ваших в моей». «У вас быстрый и изобретательный ум». «Я родился полководцем», — сказал Кавиньяк. Вы уже полководец. Да, правда, я и забыл свою армию. Незнакомец приказал изонскому перевозчику править к противоположному берегу, к рощице, которая тянулась до самой дороги. Кавиньяк, ждавший, может быть, измены, приподнялся и следил за стариком глазами, держа пистолет и готовясь выстрелить при малейшем подозрительном движении синего плаща. Но старик не удостоил даже заметить эту недоверчивость. С настоящей или притворной беспечностью повернулся к юноше спиной, начал читать письмо и скоро совершенно предался чтению. «Не забудьте часа свидания!» — закричал Кавиньяк. «Сегодня вечером в восемь часов». Незнакомец не отвечал, казалось, даже не слыхал слов Кавиньяка. «Ах!» — сказал Кавиньяк в полголоса, Поглаживая дуло пистолета. Если б я хотел, так мог бы освободить наследство гиянского губернатора и прекратить междуусобную войну. Но если герцог де Пернон погибнет, к чему мне его бланк? Если прекратятся междуусобия, чем стану я жить? Ах, иногда мне кажется, что я схожу с ума. Да здравствует герцог де Пернон и междуусобная война. Ну, лодочник, завесла и греби хорошенько. Не надобно заставлять вельможу ждать его свиту». Через минуту Кавиньяк пристал к левому берегу Дардони, в то время когда Синий плащ отправлял Фергюзона и его товарищей в лодке изонского перевозчика. Кавиньяк не хотел показаться неаккуратным и приказал своему лодочнику перевести четырех человек-незнакомца на правый берег. Оба отряда, Встретились на середине реки и учтиво обменялись поклонами. Потом приехали к тем пунктам, где их ждали. Тут Синий Плащ отправился в рощу, которая тянулась от берега к большой дороге, а Ковиньяк, предводительствуя своим отрядом, поехал к Изону.